посвящается Клаудии. Выражаю благодарность Дэвиду Ровану, семье Харрисов, Лайонелу, Вивьен, Юдифи и Даниэлю, а также Фионе Макинтош и Ветти Каулис, Клэр Раунд, Энн О'Брайен, Дженнифер Пар и всем сотрудникам HarperCollins. Моя особая признательность агенту Ватт, Джо Френку и моему редактору Рэйчел Хор. Всем тем. То помог мне достичь гармонии с собой. Все имена события и люди, описанные в романе, вымышлены. Любое сходство в описании внешности событий или мест является простой случайностью.